Глава 47. Скованная одной цепью. Они сидели за кустом, спиной к дороге, привалясь спинами к большому валуну. В случае стрельбы валун хорошо защитил бы от пуль. Правая нога одного была скована с левой ногой другого кандалами с трехфутовой цепью. Точно так же скреплялись браслетами руки. Таким образом, они были ограничены в движениях, координируя их с партнером. Сиамские близнецы, сросшиеся стальной связью по воле людей, имевших над ними власть. Глядя в пространство, они тихонько насвистывали в унисон. «Глори, глори, аллилуйя!» «Глори, глори, аллилуйя!» «Глори, глори, аллилуйя!» «His souls Белый сплюнул вязкой слюной, коричневой от табака, и, не поворачиваясь, сказал, «Вот ты, Март, образование меня. Не по части Святого Писания, я, Слово Божие, и сам знаю. Но все ж ты кончил в школе одиннадцать классов, колледж, семинарию. Ты доктор философии. Городской умник, можно сказать. И черных ты знаешь лучше меня, ты сам черный. Так скажи мне, с чего же черные, когда уже давно отменили рабство и установили равенство?» И закон защищает черных перед белыми и дождавал черным некоторые преимущества. С чего черные возненавидели белых и стали бунтовать? Ведь уже хорошо все жили. Белые и черные мирно жили, дружно. Вместе работали, вместе учились, вместе воевали, если приходилось. Уже все осудили расизм, каялись в прошлом рабстве. И не удивлялись, если черный был начальником над белыми. На работу брали в первую очередь, в университеты, принимали вперед белых. Это зачем надо было такую ненависть разжигать? Расовую войну устраивать?» Черный глубоко вздохнул, и его доброе лицо приняло непримиримое выражение. «Глупые люди есть всегда, Джон», — вздохнул он. «Есть глупые, есть злые, есть ленивые. Людей надо воспитывать. Добром воспитывать. К душе человека взывать, к уму». Это трудный путь не всегда получается. — А по-моему, — сказал Джон, — цвет сволочи значения не имеет. Эти белые уроды из Европы, эти евреи из Германии, эти маменькины сынки, не знающие цены деньгам, никогда не гнувшие горб за кусок хлеба, все эти новомодные социалисты — это они натравили людей друг на друга. Сначала черных на белых, мол, это все угнетатели, расисты в душе, им. Все привилегии их бей и жги сколько хочешь. Справедливый протест против угнетения называется. А потом белые возненавидели черных. Сколько можно терпеть унижение и ложь? Ты же платишь налоги, они же на твои налоги живут и тебя еще поганят. Ты черных не идеализируй. В школах почти сплошь шпана, издеваются над учителями. Знать ничего не хотят. Ножи в карманах и крэк. Им твердят, закончи школу, найди работу, создай семью, и все у тебя будет нормально. 20% так и делают. 80% с детства собираются стать бездельниками и бандитами. Преступность огромная, на законные правила плевать хотели, полицию вечно провоцируют. Самое ужасное, во что превратилась расовая солидарность. Помочь собрату учиться, работать, поддержать семью не дождешься. А вот арестовали преступника, грабителя и убийцу, не скажут. Арестовали убийцу, скажут. Опять арестовали черного. Вот что ужасно. Перестань хнык, отекается, Мартин. Я горжусь Беном Карсоном и Томасом Соуэлом, Морганом Фриманом и Мухаммедом Али, Перси Джулианом и Опре Уинфри, Луи Армстронгом и много еще. Это великие американцы. Кстати, может и глупость переименовывать негров в афроамериканцев. А я что, евроамериканец? «А еще Азия-американцы!» «Но если вам так нравится, пожалуйста, я не против, это ваше право». «Именно. Американцы, брат. Не надо нас идеализировать. Ведь мы мечтали о свободной, демократической стране черных, и вы нам помогали. Общество создали фонд, корабли наняли. И черные из штатов поехали создавать счастливую страну Либерию. Позор нашей истории». Обратили местных африканцев в рабство. Нищая страна с черным диктатором. Про я не говорю, нищая помойка. Первая свободная страна черных. Перерезали всех белых. С тех пор 200 лет в дерьме. Бездельники и дураки. Только не заплачь. Видишь ли, мы с каменного века 10 тысяч лет дорастали до цивилизации. А вы что, хотите перепрыгнуть за 200? На это никакой гениальности не хватит. «Джон, я мечтала о взаимном уважении». Мы должны ценить, что и школы, и письменность, и наука — это все создали белые. Но если уж вы нас сюда привезли, позвольте нам тоже жить как людям. Своим честным трудом, быть равными гражданами, приносить пользу отчизне. Нам ведь больше ничего не надо. И ведь это уже было, ты понимаешь, было. Я ведь за это жизнь отдал, брат. Ну и как, больно было жизнь отдавать? Нет, если по правде. Удары засыпаешь, даже боли нет. Мне даже неловко перед тобой. Да уж быть повешенным, кара позорная. Ничего, за святое дело. Ведь не только за вас, ребята. За совести душу всех белых тоже. Иисус больше страдал и позора больше принял. О твоем мужестве сразу легенды пошли, еще когда ты письма из тюрьмы перед казнью писал. Эти собаки хотели, чтобы я струсил. Не дождутся от христианина, пришлось потерпеть. Что делать? «Случается. А знаешь, Нат Тернер умер как трус. А ведь он зарезал школьников, детей. За это он горит в аду. Не с чем было привозить его в рабство из Африки. Не списывай все на рабство, Джон. Эти негодяи-убийцы, этот Малькольм Икс или Лоис Фарахан, черные фашисты, сеют зубы дракона. Черные пожнут бурю, которая может смести нашу расу. Мне страшно за нас». Знаешь, что обидно? Мы ведь с тобой сделали все, что могли. И много ведь смогли. Да уж. Через полтора года после твоей смерти Север начал освободительную войну против Юга. Песню о тебе поет вся страна до сих пор. А в честь тебя вообще установили государственный праздник. Каждый год, третий понедельник января, портреты, митинги, речи. Тебя помнят, брат. Гляди из прошлого. Что видишь, Джон? Что будет? Такие узлы рубит столько оружия, Март. Тяжелая война, не видали мы еще такой? Никто не видал. Обидно только. Мирно уже зажили, дружно, уважали друг друга. Мне бы мои полста годков сейчас, да чтоб живьем. Своей бы рукой зарубил десяток белых провокаторов, и все стало бы спокойно. А ты что б сделал? А я нашел бы такие слова, которые Господь зажег. в самой глубине моего сердца и нес бы их моему народу денно и нощно, дабы наставить его на путь истинный. Хм, тебе не кажется, что мы неплохо дополнили бы друг друга? Затем послышался вой полицейских собак, лай сирен, команда через мегафон. Двое обернулись друг к другу и пожали руки. И засвистели такую же старую мелодию, как первая. «When Israel was in Egypt land, let's my people go». «Оппрессор, hard it could not stand. Let my people go». Равенство культур Ты чему студентов учишь, паразит? Какое нахуй равенство культур? Нет, профессор, пойдешь ты на перевоспитание в деревню, и нихера не в нашу мы тебя определим. По культообмену. В Срединную Социалистическую Североамериканскую Республику. СССР слыхал про такую страну, блядь? Трепещешь, сука? «Правильно трепещешь. Вот там-то света божьего не взвидишь. Вложат тебе ума насчет равенства культур, блять. Про израильские кибуцы слыхал? А про советские колхозы? Не слыхал. А про немецкие концлагеря слышал? Да не шарахайся ты, не буду бить. Это я так, по щечке тебя потрепать хотел, сыченыш». «Значит, что пять тысяч лет назад белые изобрели колесо, это все хуйня, да?» На Балканах, в двуречье, зачем им колесо? А насчет клинописей и египетских иероглифов? Ерунда, верно? И пирамиды там, канализация, орошение, нахер. А скульптура, блять, а живопись? А Кольц с Эдисоном и Форт с Эйнштейном? Все хуйня, да? Вот индейцы они, да. Ой, блядь, коренные американцы, ой-ой-ой, простите. А то эти милые наивные люди вставят мне колючий стебель в хуй и начнут вертеть. Ты не пробовал? А потом снимут скальп, но сначала все жилы на веточке вымотают. Ух, какой я не политкорректный. Ой, дайте мне пять лет тюряги. Что, блядь, кончилась ваша власть? От несчастье-то какое. Не слыхал? Черчилль сказал как-то, что он не признает право собаки на сене, на это самое сено. Жить в вигваме, жрать мясо и коренье, быть неграмотным, медицины нет, продолжительность жизни — 25 лет. Одеваться в шкуру, бегать бегом. Лошади? Их белые привезли, блядь. И вот, значит, культура негров, индейцев, арабов, она не хуже нашей европейской, американской, да? А хуль же они тогда лезут учиться в наши университеты, ездят в наших автомобилях, освещаются нашим электричеством и лечатся в наших госпиталях? Хуля они звонят по нашим айфонам, летают нашими самолетами, а сами суки поганые еще стреляют в нас из наших пистолетов? У них же в их культурах ни хера ничего не было. Гонца рысью гнать вместо телефона. Копье кидать вместо винтовки. Жить в хижине вместо дома. И срать где ни попади вместо туалета. И если они живут в нашей, в нашей, блять, культуре, так пусть будут любезно знать и помнить, что их первобытный, грязный и примитивный образ жизни нашему ни хера никогда не равнялся. И будут счастливы, что им разрешили здесь поселиться, И пользоваться всем тем, что мы изобрели за тысячи лет. Нам они все и нахер не нужны. А культурой своей пусть жопу подотрут. Затем обнаглели. Уроды. Подъем! Колонна строится! Умники университетские! Шагом марш на работу!